514. Сынной. При утверждённом общении не может быть зова или обращения без отклика. И ответ может быть мгновенен. Идеал постоянство общения, то есть общение постоянное и уже не имеет значения выражается ли оно явно в виде записей или в ощущении близости учителя. Уверенность в близости моей надо иметь такую, чтобы никакая очевидность не могла её поколебать. В этом скажется актуальная действительность формулы: я с вами и победы юнут приходимостью временности плотной. Каждый и шаг в этом направлении будет мною поддёржен, и каждая попытка утиждёна Будущее велико, ему надо найти эквивалент в актуальности устремление и неприложенности следствий им приносимых. Когда говорю устремитись, имею в виду неприложенный действие закона. Когда же повторяю устремитись ко мне, ввожу действие этого закона в определённое русло и даю ему направление. Важно понять, что имеет и дело не с условными явлениями неопределённого порядка, но с энергиями точно действующих принципов. Огненная психомеханика более реальна, чем механика железных машин, ибо это последнее зависит от подробностей плотных условий. Огненная же механика поверх их. Хочу, чтоб поняли сердцем. Что чем выше, утончённее огни и огненные явления, тем оно более актуально и ближе к действительности. Ибо придут и луна, и солнце, но действительность огненного мира не придёт никогда. Устремляю сознание на самые неуловимые и тонкие и в то же время самые устойчивые среди могучего потока всевозможных и многообразных явлений жизни. Говоря о камне вечного основания жизни, об огненной действительности говорю